Глава 13. «И для тебя вовсе нет зла, не только для тебя, но и для всего творения твоего. Ибо нет ничего, что извне вломилось бы и сломало порядок тобой установленный. Злом считается то, что, взятое в отдельности, с чем-то не согласуется. Но это же самое согласуется с другим, оказывается, тут хорошим и хорошо и само по себе» и все то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром, который мы называем землей, с ее облачным и ветреным климатом, для нее подходящим. Да не скажу таких слов, лучше бы этого мира не было. Если бы я знал только его, то я пожелал бы лучшего, но из-за него одного должен был бы восхвалять тебя, ибо что ты достоин хвалы, Об этом возвещают от земли великие змеи, все бездны, огонь, град, снег, лед, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, деревья плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные, все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господне. Дохвалят да тебя и с небес, дохвалят да тебя, Боже наш, высших все ангелы твои, все воинства, твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо, небес и воды, которые превыше небес, дохвалят да ими твое. Охватив мыслью всё, я уже не желал лучшего. Выше, конечно, лучше низшего. но взвеси все по здравому суждению. Я нашел, что весь мир в целом лучше высшего, взятого в отдельности.